13 -я. Казаки сумели отогнать татар, потерявших не меньше трети нукеров, и по итогам перестрелки свернувших с пути нашего хирда. Но теперь я смог уже явственно разглядеть, что происходит на торге, и что за движение мы увидели издалека. Собственно, ничего ровным счетом хорошего для нас я не увидел. Как видно, набат на пристани поднял не только сотню джагуна Азадбека, но и купеческую охрану из стражи рабских загонов. Первые поспешили к караван-сараю, ставшему первой точкой сбора. Вторые принялись скапливаться прямо на торгу, перекрыв нам путь к невольникам. И при приближении моего отряда обе толпы нукеров двинулись нам навстречу. Толпы, именно толпы. Думаю, в основе своей охрана купцов состоит из бывалых людей, но проблема их командира та же, что и у меня. Нет слаженности, сплоченности, отработанного взаимодействия воинов. Это не дружина». Это всего лишь несколько отдельных воинских отрядов, впервые пытающихся действовать сообща. И, собственно, далеко не факт, что у них вообще есть общий командир. Ну а если есть, то управляемость его людей на поле боя минимальна. Про охрану рабских загонов так и вообще молчу. Это не полноценные воины. Это надзиратели, привычные наказывать безоружных рабов, чьи стихийные и неорганизованные бунты неизбежно подавляются при большей численности местной стражи повторюсь это не полноценные войны и проблемы они бы не стали если бы двинувшиеся навстречу враг не обладал двукратным превосходством но это так на ввскидку стена щитов, не спешим с улицы приготовить но без команды не бить я шагаю во втором ряду своих ратников компактной группой следующей чуть впереди повольников елецкие дружинники заучено изобразили римскую черепаху подняв над головами по победой и рандаши так чтобы не было прорех или осталось по минимуму, одновременно сцепив их по фронту. Повольники, также изучившие оборонительную формацию, уже без особого труда повторили за нами, весьма вовремя. Со стороны купеческой охраны в воздух взмыл густой рой стрел, парой секунд спустя с грозным жужжением обрушившихся на щиты. Мою повязу дернуло дважды, но не очень сильно. Простые наконечники вражеских стрел едва-едва вылезли из досок защиты. «Ясно, что бьют не бронебойными или долотовидными. Нет, это простые стрелы с наконечниками ромбической или треугольной формы». Набрав воздуха в грудь, я заорал так, чтобы ратники могли меня услышать. «Казаки, назад! С пешцами сами разберемся!» Как видно, докрещаться от довольных воинов, уже потянувшихся навстречу ворогу, с расчетом вступить в перестрелку с купеческой охраной, явно превосходящей моих стрелков числом, я не смог». И потому, ругнувшись сквозь зубы, я обратился к дружинникам. «Ну, братцы, кричим всем вместе со мной! Казаки! Казаки! Назад! Назад! спешцами поганых сами разберемся! спешцами поганых разберемся!» Вот в этот раз вольные воины мой приказ уже услышали. Тяжело, а главное, долго приходится идти вперед неспешным шагом, ведь ратники еще и в ногу не попадают, стараясь держать щиты так, чтобы не сломать монолит черепахи. К тому же нет-нет, но вражеские стрелы пролетают в прорехи в стене, находя себе цель за щитами. Одна такая больно ударила меня в грудь. Ну а что? У повезы форма нестандартная, трапециевидная, с сужением к низу. Но глухо сложить ее со щитами соратников не выходит. Впрочем, вражеский снаряд лишь бесполезной палкой отскочил от моего панциря, не причинив никакого вреда. И немного устудившись своего раздражения на ближника, Я с чувством поблагодарил следующего впереди Алексея. Спасибо, что заставил облачиться в броню, друг мой. Ну а как еще, княже в бой-то без панциря. И то верно. Как бы медленно мы не шли, и сколь долгим не показалось мне сближение с противником, в конце концов мы подобрались метров на 30 И практически одновременно с тем враг ринулся вперед, яростно закричав. «Алла! С улицами бей!» 30 метров!» Оптимальная дистанция для броска дротиков, хотя я уверен, что многие из повольников и дружинников могут метнуть их и дальше. Но теперь, когда купеческая стража и охрана загонов ринулась на нас разномастной толпой, без всякого строя, а лучники поганых прекратили обстрел, настал просто идеальный момент для броска. Поскольку сам я нахожусь во втором ряду и не могу отвести руку назад как следует, то вынужден метать свой дротик по-арамейски. С учетом минимума расстояния до следующего позади дружинника, с улицы я держу острием вверх, практически под прямым углом к земле. И, не сходя с места, бросаю ее практически отвесно вверх лишь за счет резкого переноса веса тела на левую ногу и скручивания корпуса. Даровка руки. Дротик взмывает в воздух на большую высоту, чем с улицы ратников первого ряда. И наоборот, полетел к земле, пролетает меньшее расстояние, зато набирает большую мощь при ударе. И хотя дротик я метнул метров на двадцать пять, не больше, он свою цель наверняка нашел, потому как за время его полета татары успели пробежать метров пять. А то и все десять. Бей! Второй массовый заряд с улиц встречает врага буквально в упор. Выкашивая первые ряды нукеров, прикрытых лишь стеганными халатами и плохонькими плетенными щитами, неспособными остановить удар, набравших скорость и убойную мощь пилумов. Татары смешиваются, крики множества тяжелораненых их ужасают, особенно на левом крыле, где охрана загонов сильно замедлилась, сбила шаг. И в это же время за моей спиной раздался дружный рев повольников «Сарынь на кичку!», после чего сотни мучительно выжидающих своего часа ушкульников, уже почуявших замешательство надломленных потерями татар, Неудержимо ринулись вперед, мгновенно сломав всякий строй. «Стоим, братцы, стоим! Повольники сами справятся!» Ушкуйники действительно справились, налетев на татар, подобно стае голодных, свирепых волков, в одночасье разогнавших свору испуганных собак. Первыми ожидаемо побежали загонщики. Повольники буквально протаранили их своими щитами. От одного крепкого удара в калкан нукеры тотчас валились на земь. Что уж говорить, когда в дело пошли секиры наших пиратов, окрасившиеся кровью топоры только и взмывают вверх, чтобы тотчас соответственно рухнуть вниз, круша кости и рассекая вражескую плоть. Охрана невольников бросилась назад, вереща от страха и надеясь спасти свои жизни, а вслед за ними я повел собственную дружину и черкесов-дохожан, спеша к загонам. Бой еще идет, охрана караванов еще держится». Хотя бегство загонщиков и тот факт, что повольники полу окружили врага, серьезно носев с правого фланга, никак не добавляют татарам морали. И первые беглецы уже потянулись прочь в сторону степи, справедливо рассчитав, что ушкуйники не станут преследовать их в поле. Правда, Азатбек предпринял довольно рискованную попытку ударом с тыла переломить ход боя, но его всадников уже на подходе встретили сотни казачьих стрел. Вольные воины мой приказ выполнили в точности, пометуя о том, что дуванить добычу мы будем все одно после сражения, и сейчас нет никакой нужды бросаться вперед и грабить. Все вытащим централизованно и разделим честно. Хотя про повольников Ивана Уса теперь имеются свои соображения. Ломай засовы, выпускай людей. Дружинные, русичей собираем отдельно, по пять воев на каждый загон. Собираем всех и ведем к пристаням. «Берич, ты знаешь, что делать!» По гордость черкес, в свое время чуть ли не бросившийся в драку во дворе Чайханы, теперь лишь угрюмо кивнул, заслышав перевод Алексея. И вскоре, когда мы вскрыли ворота первого загона, а навстречу нам потянулись самые решительные невольники, черкесы дружно взвыли. «Зехэкутэн тетархэр!» «Разбирайте лодки и струги! Поровну садимся в каждый! Мужиков и баб поровну!» Смахнув с бровей крупные капли пота, Ясипло с облегчением выдохнул, обернулся назад. И с легким содроганием увидел уже несколько дымных столбов, что поднимаются над Азаком. Освобожденные косоги кинулись мстить горожанам за ту боль и унижение, что им пришлось вынести в одном из самых крупных центров работорговли Газарии. И мстят они с размахом, со свирепой яростью убивая, грабя и насилуя местных жителей, в большинстве своем невиновных в их страданиях и бедах. Чувство, что я разрушил плотину, и неконтролируемый поток воды теперь смывает все и вся, стало еще сильнее. Впрочем, для меня важнее всего было доставить русских невольников на пристань, доставить без потерь. И я это сделал, проведя последнюю группу освобожденных рабов сквозь хаос, погрузившегося в смуту города. Однажды на нас едва не налетел увязавшийся следом отряд черкесов. А ведь с учетом того, что шел я лишь с пятью дружинниками и парой дюжин, как попало в вооруженных мужиков, столкновение даже с небольшим отрядом горцев сулило большие проблемы. Ведь пока мы собирали людей в группы и организованно уводили их на пристань, косуги успели подобрать трофейные клинки до копья своих же надзирателей на торгу. В то время как мужчинам-русичам досталось оружие лишь с торговых складов, его было меньше, Кроме того, поскольку свою группу я повел последней, то нашим мужикам осталась совсем уже не кондиция С черкесами меня спасла та самая кодовая фраза «бей татар», только на речи АДГ. «Зэ хэ кутэн сломаешь язык. Но, услышав нас и завидев моих дружинников, косоги отстали. И точно не потому, что испугались сечи или решили пощадить недавних товарищей по несчастью. И так ясно видели, за кем увязались. Но все же мы их освободили, и наверняка кто-то из вырвавшихся из загонов горцев признал моих дружинников. Но куда большую опасность для двухсот сотенного отряда изможденных женщин и мужчин представляли несколько десятков уцелевших татарских всадников, их Азадбек мог бросить на нас просто острастки ради. Именно по этой причине назад, к пристани, мы уходили уже улицами, надеясь, что татарские конные стрелки нас не заметят. И пронесло. Очевидно, хаос, охвативший Азак, вынудил Джагуна отступить в верхний город, где удобно обороняться, защищая дворец Мурзы, мечеть и прочие каменные административные здания, окруженные валом и перекрытые крутыми отрогами косогора. Впрочем, Бек мог уйти в степь, где его конные стрелки действительно неуязвимы. Он мог и вновь попытаться вмешаться в городской бой. Я не мог знать о том наверняка, но, повторюсь, пронесло. В свою очередь, третий очаг опасности представляли венецианцы. Причем последние могли двинуть как нам на перехват, маловероятно, но все же, так и на выручку генуэзцам. А то и вовсе ударить по кораблям, оставшимся практически без охраны. Ведь по изначальному плану я собирался выставить у кораблей заслоны, да только после уже не осталось людей. Пожгли бы фрезе нашего шкуи, прорубили бы лодкам дно, покуда повольники заняты соседями. Правда, этот худший для нас расклад имел бы далеко идущие последствия для самих венецианцев, ведь в этом случае неизвестные разбойники остались бы в азаки горя желанием отомстить итальянцам. Тем не менее, для особо решительного начальника гарнизона и этот вариант развития событий мог показаться вполне оптимальным. Мы отсидимся за крепостными стенами, зато враг уже не сумеет уйти и будет разбит татарами». Однако я или чего-то не понял насчет так называемого союза Генуи и Венеции в Азакию, или что, вернее, венецианцы просто не рискнули покинуть надежную крепость, когда враг уже проник в танну генуэзцев и устроил там бойню. удобные и иногда даже верные в случае беды принцип Маяха Таскраева в Средневековье актуален как никогда. Хотя, к чести венецианцев, стоит признать, что ведущие в город ворота они открыли, принимая всех итальянцев, бегущих от черкесов и ширящихся в азаки пожаров. Ну, хоть что-то. Окинув пристань напряженным взглядом, я с облегчением отметил, что стяг со святым Георгием Попедоносцем все еще развивается у черкесской галеры. Нет, если бы венецианцы решились на вылазку, десяти гребцов наверняка хватило бы, чтобы перевести судно на противоположный берег Дона. Но все же сейчас я испытал сильное облегчение, И попутно обратил внимание на ушкульников Уса и примкнувших к нему атаманов, вовсю тянущих и Таны всяких хабар. Очевидно, бой внутри генуэзской цитадели уже закончился. «Алексей, проследи, чтобы всем хватило места». ближних серьезно кивнул, после чего повел освобожденных невольников к пока еще свободным судам. Полсотни лодок вместимостью человек пять-шесть и чуть меньше рыбацких стругов, в них можно посадить человек по пятнадцать-двадцать. Мы уже освободили чуть более тысячи русичей. Значит, места на судах должно хватить всем. В крайнем случае, кого-то посадим на ушку и повольников, понесших неизбежные потери. Проведя не шибко хитрые расчеты в уме, я сделал в памяти зарубку. Нужно подчистить до остатка все продуктовые склады, таверны и чайхану, выгрести весь запас снеги. Все одно на переезд до ильца ее не хватит. Но хотя бы на первое время отойти подальше от Азака после чего я твердо двинулся прямиком к галерии Дахажан, приняв, как кажется, одно из самых важных решений в новой для себя реальности. В конце концов, если все не по-настоящему, то почему бы и нет? А если по-настоящему, то тем более. Где мои люди? Судя по тону и горящим глазам, княжна сильно волнуется. Да и есть о чем. Если повольники организованно выходят из Азака с грузом захваченной добычи, а мои воины также организованно вывели наших невольников — то никто из черкесов на пристани так и не появился». Я немного помолчал, размышляя, как лучше подать правду, после чего негромко спросил «Вы доверяете Боричу?». Княжна поспешно кивнула, хотя от меня не укрылась тревога, на мгновение отразившаяся в ее глазах. Я же и кивнул в ответ, после чего указал на ближнюю к нам галеру, с удовольствием отметив, что пушки уже вырублены из планширя. «Отправьте на фусти своих людей», «Пусть дожидается возвращения Берича и черкесов, кто последует за ним. Вернувшись домой, он отомстит Аббату за вашего отца и брата». Услышав мой ответ, княжна глубоко задышала, с волнением и негодованием смотря мне прямо в глаза. Но я не отвел своего взгляда, и тогда Дахажан решилась. «Месть за отца и брата я должна свершить сама. Почему вы говорите, что лишь Берич отправится домой? Я пойду со своими людьми и...» Я ответил спокойно, но твердо, и княжна, прекрасно понимая, что сейчас она не в той позиции, чтобы реагировать излишне горячо, чуть дрогнувшим голосом переспросила «Нет». Я согласно кивнул, вновь повторив «Нет». «Вы доверяете Боричу, хорошо, это ваше право, но я видел, в какое бешенство пришли АДГ, получившие свободу. Они бросились мстить, и будут мстить, пока Азак не обратится в груду пепла, а на горизонте не покажутся татары». Будет чудом, если до конца этого дня мои воины не вступят в бой с черкесами. И если Берич все же сумеет справиться, он соберет столько людей, сколько сможет, чтобы уйти в горы. И если нет, а скорее всего нет, здесь все АДГ падут. Я же не могу рисковать вами, а потому забираю с собой. И ведь сейчас я говорю совершенно искренне, особенно если предположить, что все реально, и я провалился в прошлое. Ибо в этом случае я действительно спасаю девушку от верной гибели. Какое-то непонятное чувство промелькнуло в глазах Дахажан. Скорее, это была смесь чувств из природной гордости и неуступчивости горянки, потаенного страха и облегчения. Тем не менее, ожидаемо вскинув подбородок, княжна ответила максимально твердо, насколько твердой вообще можно быть в текущих обстоятельствах. «Я останусь со своими людьми. У меня есть долг перед моим родом, перед отцом и братом». Я решительно перебил девушку. Если последуете путем долга, то все, что вас ждет, — это бессмысленная смерть в Азаки. Ну или же судьба бесправной невольницы в доме господина Фрязина. Но отец уж точно не желал вам этой судьбы, Дахажан. А брату? Брату вы вряд ли сможете помочь. Если он и жив, то аббат наверняка позаботился о том, чтобы его как можно скорее продали и увезли в земли фрязи. Увезли за несколько морей туда, где вы уже никак не сможете его найти и помочь. Да хыжан не нашлась, что ответить, но и с места не сдвинулась, и своим воинам ничего не приказала. Тогда я впервые за этот день открыто улыбнулся. «Евдокия, у моего народа также есть традиция умыкать невест. Родительского благословения просить мне не у кого, так что я заберу тебя с собой. По твоей воле или против ее, все одно заберу и никому не отдам. Помешать твои инуки же мне все одно не смогут, только за зазря сгинут». Глаза девушки полыхнули огнем, и она тотчас что-то резко приказала телохранителям. Те встрепенулись, я невольно положил руку на рукоять клинка, прикинув, что должны издюжить наверняка. «Вместе с Андреем и мной нас семеро против пяти». Однако встревоженные черкесы не ринулись в драку, а лишь что-то переспросили у Дахыжан. Но княжна вновь требовательно повторила свои указания, и нукеры неспешно двинулись по сходням на причал, с тревогой поглядывая на нас. У моего народа женихи похищают невесту по предварительному уговору. Если его нет, и девушку умыкают против воли, за нее могут отомстить. Я не стал уточнять, кто сможет отомстить за гордую черкесскую княжну, оставшуюся без дома и родни. Нет, вновь улыбнувшись, я задал именно тот вопрос, что она хотела услышать. «Так ты согласна пойти за меня?» В этот раз глаза черкешенки сверкнули определенно радостно. «Да».